Глава 14. Разговор по душам. Отработка Хороший ужин, прогулка в лечебницу и песни дня на закуску вечер, по мнению Лиса, определенно удался. А вот Ямка думала только о том, как поскорее добраться до своей комнаты и записать боевую песню троллей. Но едва девушка закончила конспектирование и неохотно взяла с полки Оля одну из книг для реферата, тех, которые купила соседка, в дверь комнаты постучали. На пороге Яна даже не удивилась. Стояли Машьилис и Хак. «Соскучились?» — удивлённо уточнила Яна. «Это она спрашивает. Чего припёрлись?» Шутливо перевёл для напарника Лис и ответил девушке. «Конечно соскучились. Мы же теперь шедаром так связаны. Так связаны. Полчаса разлуки, и тянет к тебе, как на верёвке. Прийти и сесть рядом. Вот хоть на коврику порога. А у вас тут даже коврика перед порогом нет. Вы его за дверью положили. Вот и пришлось стучаться». «Что, правда?» — испугалась наивная землянка. «Нет, она подозревала, что блондинчик порой врёт, как дышит, но уж больно у него был вдохновенный вид и слишком серьёзно смотрел тролль, чьей основательности и здравости суждений Яна начала доверять». «Правда, коврика нет, в остальном брешет», — успокоил Янку серокожий гость. «Проходите, вы чего в дверях застыли?» — подошла к компании Оля. Вот она была ребятам так рада, как может радоваться любому обществу человек, слишком долго ходивший в паре. «Не хотели стеснять», — замялся Хак и предложил. «Тебе же заниматься надо, а мы бы Янку к себе позвали». Светящаяся радость у личика и Оли резко поскучнела. «А, да? Идите». Девушка отступила. «Ты не только серокожий, ты ещё и толстокожий». Лис бесцеремонно пихнул тролля в бок, выставил перед собой на уровне груди книгу и объявил. Иоля, ты на него грубияна, внимания не обращай. Мы хотели с Янкой насчёт расшифровки талантов по этой вот книжице за авторством, как подсказала мастер Тайса, прославленного и труднопроизносимого дуэта Олья Гадхара и Иолель, потрепаться. Нам Стефель посоветовал всё поскорее выяснить насчёт возможностей друг друга, чтобы срабатываться было легче». Если мы тебе не помешаем, так прямо тут и обоснуемся. Вдруг ты нам ещё и присоветуешь чего здравого. А если ты занята, и наш трёп раздражать будет, отвесь нам по одному пинку на брата, и мы скоренько уберёмся». «Вы меня не раздражаете, и задания нам пока не давали. Это перваков сразу грузить начинают, чтобы поскорее в учебную кулею вошли». Снова весело заулыбала Сифринг. Кажется, даже комната засветилась от её радости. «А таланты обсудить надо обязательно. Заходите». «На диванчике и креслах уютно будет. Хотите чаю с вареньем?» — спросила Яна, когда поняла, что от парней сегодня не отделаться, да и бабули на припасы подъедать надо. «Обязательно», — согласился Хак, с удовольствием усаживаясь в уютный уголок, устроенный Иоле. «Вдобавок к беседе самое то будет». Ифринг отошла к тумбочке, чтобы активировать пластину подогрева. Тонкий лист-артефакт, всего с двумя знаками эгиды, который мог разогревать продукты. Эту волшебную микроволновку соседка продемонстрировала подруге ещё вчера и объяснила принцип действия, сводящийся к элементарному. Если на плиту что-то поставить, то оно будет нагреваться до тех пор, пока не снимешь или пока внутри посуды ничего не останется. Тогда пластинка сразу остынет. Чай, кстати, у лата был непривычный чёрный, а сбор — трав. Но, сняв пробу, землянка одобрила вкус. Напиток немного походил на мятно-земляничный зелёный чай. Янка занялась извлечением из шкафа баночки с вареньем и посуды для чаепития. Когда руки работают, голова обычно освобождается, и в неё так и норовят забрести посторонние мысли и всякие вопросы. Вот и сейчас девушка, неспешные мысли которой двигались порой странными тропами, озадачила блондинчика. «Лиз, а ты ведь из какой-то очень знатной семьи, раз тебе в невесты чуть ли не принцессу подыскивают». «Ну, да», — напрягся дракон и нехотя пояснил. «И «Из князей полёта, а что?» «Удивляюсь, почему ты, как обычный пацан с улицы, разговариваешь?» Пожала плечами Янка, разом прихлопнув, все закопошившиеся было у Машьелеса насчет насчёт диверсии. «Телохранитель у меня был хороший», — расплылся в мечтательной улыбке дракончик. «Он меня не только защищал, он мне жизнь показывал. Мы с ним в город под колдовскими личинами часто ходили». «Я с обычными парнями и девчонками дружбу водил. Знаю я весь этот этикет. Знаю. Но любить и следовать всем этим прибамбасам вне официальных семейных приёмов визитов не обязан. Не хочу». «А почему? был ты телохранитель. Неужто убили?» — озаботился Хак, заподозривший очередную кровавую драму, оставившую несмываемое пятно на психике юного Оли Белара. «Зачем убили? Он и сейчас живёхонек. В отставку ушёл, женился. У него уже пятеро своих спиногрызов». По-доброму улыбнулся Лис. «Жена в первый год двое не родила, на третий — ещё троих. Теперь у нас ставки делают, ждать ли четвёрку отпрысков». «Ого!» — присвистнул, оценивая плодовитость матери семейства Хак. «Здорово, наверное, в большой семье расти. Я вот у мамы одна», — позавидовала Иоля, водружая на стол чайник. «Всё от семьи зависит» рассудила Янка, навидавшаяся в селе всякого. «Где и с одним ребёнком счастье будет, а где и пятеро радости не принесут». Девушка расставила перед ребятами посуду и присела на диван. Лис с удовольствием отхлебнулась чашки и зашелестел страницами, выискивая ту самую 453-ю, где скрывалось приложение «Цветовой спектр магии». Нашёл и ткнул пальцем в первый цвет. Открыл рот, чтобы с преувеличенной торжественностью начать оглашать результаты, и резко захлопнул, поскольку в дверь скромно постучали. «Вы кого-нибудь ждёте?» — удивился дракончик, и с подозрением оглядел всех членов компании. Девушки синхронно помотали головами, а Иоли, по праву сторожила, двинулась открывать. «Всё-таки Янка всего второй день в общежитии, вряд ли пришли к ней». А вот забежать за конспектами первых пропущенных лекций кто-нибудь из второкурсников мог. Лата почти никогда не отказывала в помощи, надеясь, если не на дружбу, то хотя бы на её видимость. На пороге стоял смущенный Стефаль. Не будь он эльфом, небось ещё и переминался бы с ноги на ногу. Вопрос «А тебе чего?» не прозвучал. Лишь повис в невысказанном воздухе. Нежный румянец украсил кончики ушей старосты, когда он озвучил причину визита. Лисы и Хак говорили, что вы собираетесь предварительно обсудить тактику взаимодействия в группе. Я хотел предложить помощь и, возможно, совет, как старшекурсник». Прикрылся благопристойным поводом Стефаль. «О, здорово, заходи!» — обрадовался Хак, хлопнув по дивану рядом с собой. «Нас тут ещё и чаем с вареньем угощают!» Юля отступила, пропуская в комнату третьего гостя. Староста, с сожалением, покосился на свободное кресло рядом с Яной. Увы, та никакого знака приглашения не сделала. Наоборот, встала, подошла к шкафу и повернулась к гостю спиной. Бедный эльф опустил балушки и голову. Но характерное звяканье вернуло парню все радости жизни. Девушка доставала ещё одну баночку с тёмно-вишневым содержимым, вдобавок к имеющейся на столе ярко-красной. Запомнила, что эльф говорил о своей любви к вишнёвому варенью. Лата сняла с подогревательной пластины большой чайник. «Осталось только долить чай парням, успевшим выхлебать свой до донышка, выделить посуду Стефалю и углубиться в будоражащую душу обсуждение цветового спектра». «Значит так». С чувством облизнул лис ложку от вишнёвого варенья и пыльнул косточку на салфетку. «Эту табличку поглядел. Каждый цвет соответствует определённому таланту в магии». Стеф говорил, «Чем больше грани Шедара светилось, тем дар сильнее». «У тебя весь шарик радугой сиял». С восхищением припомнила Яна. Она не завидовала дракончику, только радовалась за него. «Так я же из рода крайтарских радужных драконов. Нам все виды магии подвластны, кроме...» Тут Маш Елес заметно помрачнел. Возможно, вспоминал о том, каким способом враги разделались с его семьёй. «Тьмы. Ты обучен?» Деловито уточнил практичный хак. «До первого совершеннолетия нельзя много магичить. Разрешены только элементарная работа с первоосновами — огонь, вода, земля, воздух. Да, самые простенькие заклятия. Мы же могучие. Структура основных магических каналов ауры формируется лишь к 150, а полная к 300 стам созревает. Ой, а сколько тебе сейчас? вылупила глаза Яна. На скидку она не дала бы мелкому напарнику больше 16, потому я относилась к нему чуть покровительственно, как к непутевому младшему приятелю. 38! Нехотя буркнул дракончик. Ян икнула. Превратно истолковавший ее поведение Машьелис сходу набычился. Чего мало? Вот только попробуй погремушку предложить. Скорее наоборот, или мы годы по-разному измеряем, ответила девушка, заметив, насколько серьезно собрался обидеться парень. Мне-то всего двадцать. Теперь настал черёд лиса справляться с икотой. Исправил ситуацию Хак. Покровительственно похлопав по спине напарника, он пробасил. «Стало быть, мне 47, потому, детки, будете слушаться дядюха Гарсона». «Вот ещё!» — зафырчал рассерженным котом блондинчик, а Стефаль, пряча улыбку в уголках губ и смешинки в зелёных глазах, принялся объяснять. «АПП делает понятными для студентов и мастеров любые речи, она же переводит их возраст в доступные для восприятия величины. Но на расоведенье вам будут объяснять. 38 лет для дракона — возраст подростковый» так же, как и 47 для тролля, порог юности. Хак чуть старше Машелиса, да и твой человеческий возраст, Яна, делает тебя ровесницей Фагарда. То есть, по сути, вы однолетки. Так же, кстати, как и Ифринг и Оля». «Уболтал», — фыркнул успокойный дракончик. «Чем ещё порадуешь, о мудрый эльф? Ты нам тоже ровесник?» «Я немного старше», — Ушел от прямого ответа Стефаль и продолжил, возвращаясь к вопросам магии. «Знание и владение первоосновами стихий, да с твоей силой дракона, Машелис это очень неплохо». Лис умиротворенно кивнул и, наставив палец на Хага, объявил. «А наш общий друг, ровесник Хагарсон, между прочим, тоже силой магической не обделён. У него умеренно сильный дар огня, воздуха и одного из подразделов магии Земли, дар власти над камнями. Что дельного посоветуешь, Стеф? Отличное сочетание», — прокомментировал староста. Для работы в «Тройке блюстителей пророчеств» Хаг может сосредоточиться на магии атаки, совмещенной с физическим воздействием, а ты, Машелис, на защите. В Академии есть нужный факультатив, называется «Комплексная магия элементарных стихий в защите и атаке». Мастер Чемертак дерёт со своих подопечных три шкуры, но натаскивает быстро. «Это почему Хага в атаку, а меня лишь на защиту?» Попытался вновь возмутиться дракон. Может, он и был не прочь постоять в стороне, пока большой напарник разносит всё и вся в дребезги. Доврождённое упрямство и стремление перебороть страх мешали. «Мы уже знаем, что ты сильный», — успокаивающе заметил эльф. «Но со стороны ты, Машелес, выглядишь только лёгким. А для блюстителей важно не вбить субъектом пророчеств мысль о своей исключительности, а, собственно, исполнить предначертанное. Потому лучше, если самые недалёкие сразу увидят массивную фигуру Хага и не ввяжутся в бой». «Ты так говоришь, будто нам придётся не следить за тем, как сбываются пророчества, а то и дело драться». Озадачилась девушка, потеряв аппетит. «Всякое бывает. Мы не только свидетели, но и блестители пророчеств». Невозмутимо согласился Стефаль, подкладывая себе в блюдечко ещё вишнёвого варенья, исчезающего со стола с поразительной быстротой. «У меня обычно из пяти практических одно-два с боями, у кого-то больше». Правда, и такие везунчики встречаются, которые до сих пор только надзором занимаются. Тут уж, как сила удачи до судьбы распорядятся. Когда по факультету свитки распределяют, дежурный пророк тянет жребий с номером курса и группы. Но вас до середины второго курса даже к зелёным свиткам подпускать не будут. «Нет, надзор — это скучно, хоть и безопасно». Наморщил нос лис, в очередной раз перешагивая через фирменный набор своих детских страхов. «Что же мне тогда делать? Я не воин, да и к магии-то у меня никакого таланта нет. Только и останется, что за спинами парней прятаться». Встревоженно вздохнула Яна, машинально болтая ложечкой в пустой чашке. Оторвавшись от соблазнительного колыхания округлости вопрошающей, Стефаль капнул вареньем на стол и принялся утешать девушку, попутно вытирая красное пятнышко салфеткой. «Не унывай, есть и одиночки, работающие совсем без магии, только с листьями эгида». «Даже объём энергии принципиальной роли не играет. Конечно, если отработана чёткость наполнения пластины. Тебе же дали муляж для работы, Яна. Если будешь заниматься, то всё получится. Пока ребята обеспечивают прикрытие, ты всегда успеешь применить нужный знак». «Так-то оно так». Мрачное выражение не сошло с лица девушки. «А что не так?» — потребовал ответ Алис. «Медленно я соображаю порой». «Когда всё пойму, действую быстро, но на понять мне срок нужен». Ещё раз вздохнула Яна и не стала углубляться в воспоминания о результатах тестов, регулярно выдававших ей практически 70-процентное попадание в ряды представителей флегматичного типа темперамента. «Это, пожалуй, проблема», — согласился дракончик, стукнув по ободку чашки ложкой. «Одна радость, что твоё порой случается редко. Я за два дня ни разу не увидел». «Ты вон меня с первой встречи раскусила. Кулак, а морду наглую почесать не стесняешься. Нахалком языкастому корот даёшь». «Случайно же всё получилось», — призналась Яна, опустив покрасневшее, наверное, от горячего напитка, лицо к чашке. «Просто повезло. Я же не за себя тогда переживала». «А за кого?» — навострил уши эльф. «Припомни, пожалуйста, все случаи». «Сначала за родных». «Как они будут, если я исчезну без предупреждения? Потом за ребят, за Лиса, Хага и Оля». Скорпулёзно начала перечислять Яна, для надёжности загибая пальцы. «Значит, в проблемной, для небезразличных тебе людей ситуации, ты реагируешь быстро и удачно», — заключил Стефаль с довольной полуулыбкой. «Потому трудностей с активацией нужных знаков эгиды на задании я не предвижу. Ведь от успешности твоих действий будет зависеть благополучие всей команды». «Надо только освоить саму систему применения знаков и зазубрить их значение». «Главное, ты помни, если не успеешь нужный знак активировать, я ужасно испугаюсь, буду биться в истерике. Может быть, меня даже поймают и чуток побьют. Больно», — подмигнул девушке Машелис, посмеиваясь над собственными страхами. «Или я кого-нибудь важного прибью, и мы задание завалим. Пересдавать придётся». Буднично добавил Хак в перерыве между поглощением остатков вишневого и малинового варенья. Я постараюсь, хмуро пообещала Яна, без всякого удовольствия принимая как данность факт: кое-что учить изубрить все-таки придется усердно. Не хочется, конечно, но чтобы не подставлять ребят, совесть противная зараза, откровенно халтурить не позволит. Быстрый взгляд на серьезное Оля намекнул Янке, что и соседка не даст ей лениться, исключительно по дружбе. Ребята ещё немного потрепались о пустяках, поделились подозрениями насчёт горгона Василисков, договорились встретиться завтра перед завтраком, доели варенье из двух банок, выпили чай и разошлись. Янка помогла Иоле помыть посуду. Потом, подперев кулаком щёку, пристроилась в уголке дивана и попыталась считать, как велела Тайса, не отвлекаясь. Конечно, почти сразу отвлеклась. Печально посмотрела на книги для реферата. Читать нужную и при этом ужасно нудную литературу о печатях на свитках пророчеств не хотелось ужасно. Всё, изложенное пророчицей Цирецией, утром на лекции меньше, чем за пять минут, в этой книге было сдобрено столь щедрой порцией воды, что неконтролируемая по поневоле раздирало рот. В конце концов, девушка выбрала наименее противное и, кажется, самое полезное из необходимых занятий. Ещё разок вздохнула и попросила. «Я хочу попробовать потренироваться с листом. Подскажешь, если что не так, делать буду». «Конечно», — обрадовалась предложению подруга. «Доставай его, садись в кресло. Там спинка пожестче, сидеть удобно. Сон клонить не будет». Советы и Оля походили на уроки госпожи Тайсы, но заботы и душевности в них было куда больше. Может, ещё уютная обстановка девчачьей комнаты помогла. Или во второй раз само по себе должно было получаться хоть что-то. В общем, после получаса упражнений, когда волосы у Янки слиплись от пота, а голова походила, на набитую соломой пополам с иголками башку Страшила Мудрого из детской сказки. Кончик листа стал периодически отсвечивать белым светом, реагируя на каждую третью-четвёртую попытки девушки перелить энергию. Поначалу-то практически ничего не получалось, ровно до тех пор, пока успокоенная и подбодрённая соседка Янка не решила относиться к истку-тренажёру как к аккумулятору, требующему зарядки. Себя девушка воображала розеткой, шнуром и тем самым штырьком на конце шнура, который втыкается в мобильник. «У тебя нормально получается. Может, хватит на сегодня, Яна? Ты уже вся мокрая!» С сочувствием и одобрением спросила Иоля, дотрагиваясь до локтя подруги. «Хватит!» — с чувством согласилась Янка, пряча листок, и объявила. «Пошла мыть голову, а то за ночь волосы так сваляются, что ни одна щётка не расчешет». «У тебя очень красивые волосы и длинные». По-белому позавидовала Ифринг. «У тебя тоже красивые. Слушай, а полоски — это мелирование или сами по себе разные волосы растут?» Заинтересовалась Яна, принимаясь расчёсывать перед мытьём косу. Зеркалом девушка не пользовалась, не на что любоваться. «Сами!» — улыбнулась Оля, растилающая кровать. «Здорово! А ты длинные специально не отращиваешь, или они не растут?» «До выбора пары Ифринг носит такую прическу!» Поморщилась Лата и, мечтательно зажмурившись, вздохнула. «Но я хотела бы такие же длинные волосы, как у Дэлла». «Когда свою пару встретишь, отрастишь», — оптимистично подбодрила соседку Яна. «Если встречу», — печально поправила паникшая Оля, обнимая взбитую подушку. «Нет, когда?» — настояла на своём землянка. «Ты же в пророческой академии учишься. Неужели тут для своей же студентки даже завалящего пророчества не сделают? С подсказкой, где отыскать нужного парня?» «О!» Лата зависла, обрабатывая запрос. Подушка, выпавшая из рук, плюхнулась на кровать. «Я о таком никогда не думала. У нас никто не думал, но, наверное, ты права. Я маме напишу, посоветуюсь». «А твоя мама здесь училась?» Сквозь зубы, не потому что сердилась, а потому что зуби расчески опять намертво завязли в косе», — уточнила Яна. «Нет», — рассеянно отозвала Сифринг. «Она мне только рассказывала про академию». «Тогда лучше спроси, вон хотя бы у декана нашего, он умный мужик, а уж потом у мамы», — рассудила землянка, припоминая оперативность, с какой декангат решал все вопросы. Может, мама тебе про академию потому и рассказывала, что надеялась, ты здесь разузнаешь, как пару отыскать. Я подумаю. Вроде бы согласилась и Оля. Вот только Янке отчетливо послышался щелчок, с которым сошлись творки раковины, вновь замыкающейся в себе девушки. Не зная, как с этим бороться, да и стоит ли, может, дать возможность Оле все обмозговать? Янка решила, не настаивать на продолжении беседы. Тем более, что волосы нужно было не только вымыть, но и успеть расчесать и заплести до отбоя. Засыпая, девушка снова попробовала посчитать, как велела Тайса, но отрубилась, сама не заметив как, где-то в процессе упражнения, и в очередной раз провалила его.